Глава 18 Варианты. Сколько длилась дуэль взглядами, я не знал, но держался до конца. Я понимал, что Фальк может прямо сейчас прощупывать меня, используя какую-нибудь причудливую технику, которую я и почувствовать не смогу. Поэтому я отстранился от любых мыслей и думал лишь об одном — деньгах. «Конечно, они меня не волновали, но отыгрывать роль нужно было по максимуму, и если Фальк почувствует мои эманации, то тогда точно поверит, что именно тот, за кого себя выдаю». «Хорошо». После очень долгой паузы ответил Фальк. Я уловил, как рука его, лежащая на боку, переместилась в сторону. Под пиджаком Алана был пистолет, и хозяин оружия решал убить меня или оставить в живых. Решение было принято. Я жил». «Что там насчет руды?» — спросил он. «Твоя спутница об этом знает». «Она лишь источник. Ее отец богатый промышленник. У меня есть выход на него. Можно организовать поставку руды через две недели, если все, конечно, будет в порядке». «Все и так в порядке», — улыбнулся Алан. «Не совсем», — мягко ответил я. «Та авария, они и помнят». «Это сущий пустяк. Мы с этим разберемся, пока вы будете отдыхать». «Отдыхать?» — не понял я. «Да», — кивнул Фальк, хитро улыбнувшись. «Вы же не думаете, что я просто так вас отпущу? Вы некоторое время поживете у меня в доме, прямо здесь», — Алан окинул комнату взглядом. «Но я не потерплю возражений». «Я понял, что Фальк хочет выиграть времени просто так. Значит, он не последняя фигура в этом деле». Он хочет взять паузу, чтобы понять, как действовать дальше. Мои слова его явно заинтересовали, но довериться просто так он не мог. Видимо, интуиция все же ему что-то нашептывала. Наломать дров он сейчас не хотел. «У меня нет времени оставаться тут», — попытался возразить я. «У меня тоже есть рамки, в которые я должен уложиться. Моего возвращения ждут, и я должен привести им ответ». «Не переживайте, вы все успеете». «По старой русской традиции я просто обязан вас оставить дома в знак гостеприимства. К тому же вы явно устали с долгой дороги». Я хотел возразить ему, но Алан хлопнул в ладони, и за моей спиной тут же появились два дуболома с автоматами перевес. Я понял, что возражения приниматься не будут. «А мои спутники?» — спросил я. «За них не переживайте. Они тоже будут размещены в прекрасных апартаментах». Но до времени вам с ними видеться не получится, сами понимаете. Мне нужно удостовериться в ваших словах». И, не дожидаясь ответа, Фальк встал и покинул комнату. Дуболомы еще некоторое время пялились на меня, потом тоже ушли, оставляя меня одного. «Итак, рыба, кажется, клюнула на крючок, но еще опасливо осматривается. Время в моем случае играет против меня». Импульсивные решения гораздо выгодней но это понимает и фальк он опытный игрок, поэтому и посадил меня сюда он будет все взвешивать решать а насчет проверить сомневаясь что это возможно, но и этот вариант исключать не стоит если ему удастся связаться с кем то из российской империи кто опровергнет мои слова то мне не поздоровится -э -э -э. элемент непредсказуемости в этом деле весьма огромен я обошел комнату была она п образной В одной стороне имелась просторная кровать, в другой открывался превосходный вид на берег, где проводился фестиваль «Белый сом». Вот это да! И стоило устраивать такую конспирацию, чтобы привести меня сюда. Впрочем, изначальные планы, видимо, у них были совсем другие, и оставлять меня в гостях они явно не собирались. А теперь, видимо, планы поменялись, и раскрытие своего местоположения говорило о многом. Значит, некоторое доверие моему рассказу у Фалька все же есть. А вот с умом он поступил — гениально. Место своего укрытия Аллан нашел идеальное. Скалистая возвышенность, до которой сложно добраться. Только вот рыбаки докучают и подплывают на лодках, и могут ненароком что-то увидеть, что видеть не должны. Тогда-то, видимо, и созрела задумка с историей о рыбине, пожирающей людей. Мэра, думаю, тоже убили они. А списали все на рыбину. Цели они свои достигли. Теперь никто не рисковал плавать до мыса. Только вот устроили другую неприятность фестиваль, но это, видимо, наименьшее из всех зол. Я отошел от панорамного окна. Нужно продумать основной план своих дальнейших действий, и запасной тоже, в случае непредвиденных событий. Основная сборка боевых роботов, я в этом уже практически не сомневался, находится тут, на мысе Куин. Но есть и высшие силы, которые контролируют Фалька. Думаю, это самая верхушка, и, скорее всего, именно сейчас идет подробный доклад обо мне и о том, что я рассказал. Там тоже продумывают план дальнейших действий, и есть несколько вариантов, что, возможно, будет дальше. Меня могут просто отпустить, как и было изначально договорено. Отдадут деньги за перевозку механизма, посадят на обратный рейс. Могут просто пристрелить, сочтя мой рассказ выдумкой о меня шпионом». Могут затянуть решение вопроса и продолжить тут меня удерживать, пытаясь связаться с кем-то, кто подтвердит или опровергнет мои слова. Могут поверить и дать карт-бланш на обработку моей истории с рудой. Последний вариант самый предпочтительный. Только вот какова будет вероятность именно его? Это зависит от того, что сейчас они решат. За долгими и напряженными раздумьями прошло достаточно много времени — В дверь постучали, и я вздрогнул, выныривая из своих мыслей. «Добрый день!» — приветствовал меня Дворецкий. Он пришел в сопровождении охраны, которая осталась в коридоре, перекрывая мне возможность улизнуть. «Распорядились принести вам чего-нибудь поесть», — сообщил Дворецкий, закатывая тележку, на которой разместилось множество тарелочек с закусками. «Я не был голодным, но не стал отказываться от подношения». Взгляд мой приковали столовые приборы. Вилки, ложки, ножи. Если дело повернется не так, как хотелось бы, то их можно пустить в дело. Едва ли нож имеет нужную остроту, но при желании это можно исправить. Вон и камин стоит, выложенный из камня. Об эти самые камни и можно заточить оружие. Отклонившись, дворецки ушел, а я вновь задумался. Если принесли еду, значит, ожидание затягивается. Понятно. Решают. Видимо, мой рассказ не на шутку встревожил руководство. Теперь нужно и самому набраться выдержки и терпения. И ждать. Я подкатил тележку к креслу. Сел. Короткое изучение комнаты подсказало, где находятся камеры и как нужно расположиться, чтобы сильно не светиться, но и нарушно не добавить подозрений. Я сел боком. Принялся неспешно кушать, наслаждаясь прекрасной едой. Вкусные закуски с красной рыбой и икрой, мясной начинкой и овощами — Все было сделано на высшем уровне. Я не отказал себе даже в фужере красного вина, но разрешил себе его только, когда провернул задуманное. Незаметно положил руку на нож, а потом безыменным пальцем смахнул его в рукав. Оружие было у меня. После еды ожидаемо потянуло в сон. Хотелось узнать, как им дела у Кати и Макса, но попасть к ним сейчас было невозможно. Оставалось надеяться, что они будут играть свои роли, не выдав себя. Я уже начал дремать, как в дверь вновь постучали. Это был опять Дворецкий. «Ваш чай?» — произнес он, вкатывая небольшую тележку. «Чай?» — удивился я. И вдруг обратил внимание на взгляд Дворецкого. Гость был явно взволнован, но старался не подавать вида. Он глянул на меня, потом перевел взгляд на чашку, и его брови при этом то резко подскочили вверх, то сомкнулись на переносице. Казалось, будто вошедший хочет мне что-то сказать. Я вопросительно глянул на него, но Дворецкий ничего не сказал. Вместо этого он подкатил тележку ближе ко мне. Я невольно отметил, что встал он так, чтобы закрывать своей спиной камеру. В такой момент удобно выхватить припрятанный нож и напасть. Только вот с тупым оружием больших успехов не добьешься. Да и зачем мне убивать Дворецкого? Он и так какой-то странный. «Да, ваш чай», — с нажимом произнес он, взяв чашку и налив в него кипятка а потом поставил на стол. «Приятного вечера», — произнес Дворецкий и вышел. Я проводил его недоумевающим взглядом. Странно, если не сказать больше. В первый свой визит он таким вроде не был. Я поднял чашку и вдруг увидел на столе что-то. Какой-то клочок бумаги, свернутый в несколько раз. Делая на камеру вид, что ничего не произошло, я отпил чаю, поставил кружку на бумажку, Потом встал, потянулся и начал ходить по комнате, делая вид, что разминаюсь. Вновь сел, на этот раз отвернувшись. В этот самый момент я осторожно взял бумажку и спрятал в руках. Зевнув незаметно развернул его и прочитал. Написано было немного, но эти слова всколыхнулись во мне. Сон как рукой сняло. «Я тебе помогу», — гласило послание. «Как это понимать? Провокация?» «Черт, это ведь и в самом деле может быть провокация. Фальк так проверяет меня?» «Очень похоже. А что, если нет? Что, если Дворецкий в самом деле хочет мне что-то сообщить? Нет, слишком рискованно. Он не знает, кто я. Зачем ему доверять мне? А что, если я один из помощников Фалька и могу его сдать? Дворецкий это должен понимать, и тогда он подставит себе. «Так вряд ли это действительно правда» провокация проверка но слишком уж какая то топорная неумелая кривая я пребывал в сомнениях разом твердил не вестись на это но чутье подсказывало что тут не все так гладко понимая что нужно выждать я аккуратно вернул бумажку под чашку делая вид что и вовсе не заметил ее теперь только оставалось ждать когда вернется дворецкий чтобы либо продолжить свое представление либо действительно искать связи со мной Я вдруг задумался. А почему я вообще решил, что Дворецкий пытается со мной наладить контакт? Что если он всего лишь почтовый голубь? Просто передатчик, через которого послали записку. Тогда от кого оно? Я вновь выругал себя. Почему я думаю, что это правда? Нет, дешевая проверка. Взяв себя в руки, я откинулся в кресле и закрыл глаза. Попытался отстраниться от всего. Так и перегореть недолго? Нужно расслабиться. Меня начало обволакивать чем-то мягким, теплым, и я не заметил, как уснул. Снилось разное. То будто бы меня качает на волнах, то швыряет высоко в небо от взрыва, то как будто бы бьет током. — Александр! Меня и в самом деле словно бы потрясывало от удара электричеством. Только боли я не чувствовал. Лишь прикосновение к руке чего-то холодного. — Александр, проснитесь! Не сразу я понял, что рядом со мной кто-то стоит и пытается разбудить, потрясывая. Открыв глаза, я, судя линем, обнаружил перед собой дворецкого. «Александр, проснитесь!» «Что случилось?» — пробормотал осипшим голосом я. «У нас мало времени. Пока камеры выключены, нам нужно идти». «Какие камеры? Куда идти?» Я еще не понимал, что произошло. «Сегодня в полночь камеры на тридцать минут выключили для отладки серверов». «У нас есть ровно полчаса. Пошлите!» «Куда?» Я стал соображать, что происходит, и сон как рукой сняло. «Что происходит? Куда я должен идти?» «Не задавайте лишних вопросов!» Прошептал страшным шепотом Дворецкий и потянул меня с собой. «Фальк знает об этом?» «Он ничего не знает!» Ответил Дворецкий и только сейчас понял, что Блоха не переводит мне его слова. Он говорит на русском языке, хоть и коверкает слова. «Да кто ты такой, черт тебя дери!» — остановившись, воскликнул я и, схватив дворецкого за локоть, резко развернул. Лицо полуночного гостя удивило меня. Оно сейчас походило на резиновую маску, которую в попыхах натянули на голову, причем явно ошибившись с размером. Щеки поплыли вниз, брови и губы перекосило, глаза жутко таращились сквозь меня. «Какого?» — только и смог вымолвить я. Казалось, будто внутри Дворецкого пытается вырваться кто-то другой. «Слишком большие расстояния!» — прохрипел Дворецкий. «Что? Какие расстояния?» «Тяжело». А потом, сделав глубокий вдох, надолго замолчал. Я уже подумал, что парень явно под какими-то веществами, как он вновь выпучил глаза и каким-то странным, вибрирующим голосом произнес. «У тебя есть амулет». «Есть» настороженно ответил я, хотя едва ли понимал, о чем это он. «Какой еще амулет? О чем он?» И только когда моя рука легла на грудь и нащупала висящий там небольшой кулон в виде горы, я вдруг вспомнил о подарке, который мне вручил шаман Камчатки, перед тем, как я отправился в плавание. «Сайоны Нуру», — произнес, как зачарованный, я, не понимая, откуда вообще могло взяться у меня в памяти это название. Смутно припомнились величественные и молчаливые горы Камчатки. Леснопения венков, седые поля, в которых, казалось, таится сама тайна мироздания. — Верно, — произнес странный дворецкий. — Это наша священная гора. — Наша? — не понял я. — Это же гора... Постой! Я пригляделся, и тут меня словно ударило током. — Ахинда? — с трудом выдавил я из себя. — Да, это я, — произнес дворецкий. — Но как? Ты же... Я не мог сформулировать мысли, которые тугим узлом связались в моей голове. — Это лишь аватар, — произнес Дворецкий, махнув сам на себя, словно на какую-то малозначимую вещь. — Мне тяжело привязываться к нему. Расстояния слишком большие. Сними кулон и вложи в ладонь тому, кто сейчас стоит перед тобой. Я сделал, как велели. Кулон засиял ровным фиолетовым светом. Лицо Дворецкого начало вновь становиться нормальным, и только глаза были недвижимы и походили на стеклянные. «Я воспользовался его телом», — произнес Ахинда, — «чтобы связаться с тобой». «Что случилось?» — спросил я, понимая, что причина такой связи явно непростая. Сложно даже представить, сколько потребовалось сил и времени шаману, чтобы создать такой конструкт. Впрочем, наверняка помогла руда, которую он собрал вместе своей силы. — Я говорил тебе, что амулет поможет тебе в трудную минуту, — произнес Дворецкий, внутри разума которого был сейчас шаман. — Это время настало, и боюсь просто так из смертельной ловушки. Тебе не выбраться.